После вторичного наступления взята была Рига. В этом углу России весной 1919 года завязывался узел нитей, исходивших из глубин мировой политики и перепутанных в местной жизни взаимной ненавистью и старыми политическими и социальными счетами. Во всяком случае, курлянские бароны, обладавшие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 станет ареной событий, разыгравшихся вокруг имен Гофа, Марча, фон Дергольца, Бермонта, событий, отразившихся роковым образом на судьбе Северо-Западного противобольшевистского фронта. Несколько восточнее германские войска, как упоминалось выше в середине января, остановились на линии Ковно, Гродно-Лунинец Припять, располагаясь на территории Литвы и Белоруссии и прикрывая западную часть Литвы и Польшу. Литву оккупировал семитысячный отряд вестфальских добровольцев Пфефера, германское правительство, стараясь создать противовес Польши, отнеслось с большим вниманием к литовскому правительству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 Ковенское правительство руководствовалось также не слишком идеалистическими соображениями. Когда польская армия занимала западнорусские города и области, литовские дипломатические представители обращались с горячим протестом к державам согласия, претендуя сами на Белосток, Гродно, Лиду, часть Минской губернии и так далее». Беспризорный белорусский край становился объектом вожделений всех соседей.